«Здравствуйте!» — выдавила из себя Мария, лежа на животе лицом вниз на той части ковра, с которой ее начали заворачивать в квартире. «Это так приятно, что ты говоришь. Мои сестры всегда молчат». Улыбаясь сквозь слезы, какая-то девушка пыталась говорить с Марией. По голосу казалось, что она совсем юная. «Я уже давно здесь, отсюда нельзя выходить. Мы с сёстрами иногда даже обед себе готовим, когда дядька бросает нам продукты» продолжала рассказывать девушка. Маша почувствовала, что ее начали протирать мокрой тряпкой. В комнате стоял какой-то странный запах, от которого выделялась слюна во рту, как от чего-то кислого. «Ты же, наверное, пить хочешь? Он же никогда о нас не заботится!» произнесла ее новая подруга и, толкая своими худенькими ручками, перевернула Марию на бок. Засунув горлышко от пластиковой бутылки Маши в рот, она по чуть-чуть поила ее. Пленнице показалось, что девочка играет с ней, как с куклой, будто повторяя то, что когда-то делала с ней мать. Наконец-то Мария утолила жажду, и горло начало отходить. Она закашлялась, а от спазмов заболело все тело. Женщину стошнило, и она упала лицом на то, что могло вылиться из ее желудка. — Сестренка, ты опять вся испачкалась! — уже с возмущением сказала девочка и начала вытирать Марии лицом мокрой тряпкой. Прикосновения влажной прохладной ткани к лицу привели женщину в чувство. — Где мы? Не открывая глаз и не поднимая головы, спросила Мария. «В нашем сёстрами доме», — спокойно ответила девочка, укрывая свою сокамерницу какими-то тряпками. «А где твои сестры? спросила Маша. Ей стало чуть лучше, умирать уже не хотелось. «Все пятнадцать здесь. Они не очень общительные и почти не двигаются, но иногда рассказывают мне сказки. Каждая по очереди», — поделилась девочка. Открывать глаза расхотелось окончательно. Марии было жутко и страшно. Она боялась того, что сможет увидеть, когда откроет глаза. «А имя у тебя есть, сестра?» спросила Маша. «Раньше меня звали Любовь Анатольевна Гюмак, а сейчас я сестра», засмеялась она. Девочка смогла отмыть ее залипшие глаза, и Мария все-таки открыла их. «Ты неплохо выглядишь для этого места, Любовь Анатольевна», сделала комплимент своей сокамернице Маша. На темном земляном полу Перед ней сидела седая девочка с волосами до плеч, обмотанная грязными тряпками. Она была худая, как скелет. Это либо анорексия, либо голод. Девушки явно находились под землей. Земляные стены кое-где частично осыпались на пол. Мария посмотрела по сторонам и не смогла сдержать крика. Продолжая визжать, она забилась в угол и начала рыдать и дрожать. На четырех стенах под потолком висели пятнадцать девушек, на трех стенах — по четыре. На последней стене не хватало одной. Они были абсолютно голые и висели на металлических крюках. По два были вотнуты им в спину под лопатки. Острые концы крюков торчали у них из груди. Вдоль всего тела каждой из девушек от пояса до горла был сделан глубокий разрез, зашитый леской. Их головы были наклонены вниз. Их распахнутые глаза невидяще смотрели на комнату. На лбу у каждой красовалась вырезанная буква. Нервная система Марии не выдержала, и она в очередной раз провалилась в забытье. Сверху стали раздаваться скрипы открывающегося ржавого металлического люка. Услышав это, Любовь села рядом с Машей, взяла ее за руку и заплакала.